Мы с Ондином перевернули картины и увидели, что пуля прошла через две голубые Мэрилен и одну оранжевую. Я спросил, чем она занимается? Работа у нее есть? Ондин с Билли в один голос ответили, да кто бы знал. У Билли были бессовестные друзья. Насколько можно было доверять Билли, настолько же не следовало доверять его знакомым. Да они, в принципе, не ждали, что кто-то им будет доверять. Сами знали, что они за кадры. Но есть разные степени ненадежности. Одни сразу в карман залезали и обчищали по полной. Другие забирали только половину. Кто-то просто подсовывал поддельный чек или пытался продать неисправную печатную машинку. Да там только ремня не хватает, ну честно. Кто-то воровал только из крупных сетевых универсамов. У них полно было разных уловок, о которых ты и не догадывался, так что рано или поздно они заставали тебя врасплох, а ты думал, да нет, они обязательно вернутся сейчас со сдачей. Даже когда они не хотели воровать, вещи все равно пропадали. Как они говорили, мы же не воруем, мы перемещаем. И так оно и было. Брали чьи-нибудь вещи, а на их месте оставляли чужие. Как если бы у них было 400 комнат, Они не различали квартир, в которых тусовались. Таким был даже Билли. Все они будто расползались. Они таскали вещи не ради денег или вроде того, они просто брали мой, скажем, пиджак и оставляли его у кого-нибудь, а у него прихватывали золотую зажигалку и бросали ее на диване в фабрике. Просто передвигали по городу объекты. Когда мы познакомились с Роттоном Ритой, Он еще работал, трудился на фабрике по производству каких-то тканей, бархата или чего-то такого, и вечно приносил куски одного или образцы другого. Это было еще до того, как он начал угонять машины, но, вероятно, на счетах у него уже было пусто. В то время он везде тусовался с бенгемптонской птахой. Роттен был шести футов роста, по виду ботаник, похож на сбрендившего мастера по ремонту компьютеров, Резкие, по-камиксовому рельефные черты. А Птаха был такой накачанный симпатяга, будто прямиком из журнала о спорте. Билли не все время проводил в фабрике. Он мигрировал между нею и квартирой Генри Гельцалера на западных восьмидесятых, за которой присматривал в отсутствие Генри. Безумие какое-то, так доверять Билли. Но все доверяли. Я имею в виду то, в какой среде он вращался. В Нью-Йорке не было людей, более опасных для чужой собственности, чем его лучшие друзья. Генри доверял Билли, как и любой из нас, и я в том числе. Было в нем нечто такое, что показывало он свой. Роттен, Птаха и Ондин часто бывали у Генри, пока там сидел Билли. Как-то летом Генри вернулся с уикенда в Провинстауне, зашел в дом и обнаружил здоровую голую толстуху, которая лежала на мраморном столе и колола иголкой себя взад. Дело было летом, и каменный стол был самой прохладной лежанкой. Так Генри был представлен герцогине. В тот момент, — позже признался он мне, — я подумал, что совсем свихнулся, раз позволяю такое. Я думал о морали, думал, — Господи, я буду на работу ходить, статьи писать и читать лекции, больше такого не повторится. Он обычно вставал рано утром, и шел на работу в музее «Метрополитен», а когда вечером возвращался, телефонистки ему передавали «Мэр звонил» или «Герцогиня перезвонит». Его социальная жизнь на операторов производила большое впечатление. Присматривая за домом Генри, Билли фланировал по гостиной, зажав мундштук в кулаке, выглядело так, будто он играет на флейте, и проверял, все ли на месте, Особенно маленькая два на четыре картины из оберток батончиков Херша на стене кухни, Элла Хансена, любимица всех оголовых. В гостиной размещались большая чемберленовская скульптура из обломков автомобиля, прикрепленная к стене, и кресло, в котором Генри любил курить свои сигары. Герцогиня приходила на фабрику и заявляла что-нибудь вроде «Дебби вылет провела у Генри неделю» потому что Эдди Испанец пытался ее убить. Я никогда не понимал, как Генри пустил этих персонажей в свой дом. Я бы так далеко никогда не зашел. Я на фабрике не жил. Вот уж не хотел бы возвращаться домой в такое безумие. У Генри была одна из этих первых кроватей на постаменте с лестницей, ровно между полом и четырнадцатифутовым потолком. Как-то он вернулся ночью домой, Открыл раздвижную дверь в свою спальню, а на его кровати, завернутые в бархат Билли, Ондин и Серебряный Джордж, они все повернуты были на бархате, на полную громкость играла тоска, и Ондин пел орал «Марио, Марио», ныряя с кровати на пол. Если смотреть на Ондина сбоку или сзади, он выглядел очень эффектно благодаря своим итальянским волосам. Носил обычную униформу, джинсы-футболка, ее все носили, и таскал с собой багажную сумку. Лицо у него было в принципе красивое, но слишком уж лукавое, такой типичный ондиновский рот, насмешливый утиный клюв, растянутый в широкой улыбке.